Эпилог. Горные братья, поднятые по тревоге Махмудом Рашидом, перехватили их машину в пяти километрах от аэропорта в Минводах, в конце дорожного серпантина. Засаду не успели толком обустроить, стрельба началась беспорядочная, глупая, но все же в Москву Сергей Петрович вернулся с дыркой в боку. Тамара Юрьевна с ее цыганским счастьем не получила ни единой царапины, однако уже в самолете пробурчала. Не надейся, Серж, что поеду с тобой еще раз отдыхать. Но майор был без сознания. По стечению обстоятельств он попал в ту же больницу, где лежала Лиза Королькова, и пулю ему вынул знакомый хирург Давлад Иванович Саборов. На пятые сутки, очнувшись среди ночи, он кое-как поднялся и, опустившись этажом ниже, приковылял в гости к подруге. Лиза Королькова лежала в отдельной палате, где комфорт стоил 50 долларов в день. Чувствовала она себя гораздо лучше, по-прежнему ни с кем не разговаривала, изображая из себя мумию. Доктор Сабуров, чтобы морально ее встряхнуть, сообщил, что в больницу привезли ее друга с пулей в боку, и если бы не его хирургическое искусство, вполне возможно, что тот тоже замкнул бы уста навеки, подобно ей. Лиза никак не отреагировала на шутку. Сергей Петрович явился в гости не с пустыми руками, а с гостинцем с бутылкой рябиновой настойки на коньяке, надежно прижатой к забинтованному боку. настойку еще много разной вкусной полезной снеди ему подкинул Козырьков, навестивший его днем. Кроме того, он привез неутешительное известие. Оказывается, перед тем, как сдохнуть, Масол успел выдать аванс на отстрел майора одному из самых известных снайперов Востока, некоему Кахи Эквадору, который сбился с ног, рыская по Москве в поисках Лихоманова. Козырьков через доброго знакомца из чеченской диаспоры попытался перезаключить с Кахой контракт, договориться полюбовно, вплоть до того, что предлагал уплатить неустойку, но проблема была в том, что кристально честный Каха не понимал, как можно взять аванс, а работу не выполнить. То, что заказчик уже подытожил земные дела, не имело для него никакого значения. Сергей Петрович, корчась от послеоперационной мути, поинтересовался, чего полковник ждет от него, пробитого пулей и дышащего на ладан. — Совета? — ответил Козырьков с постной миной. — Только совета, Сережа. Этого каху остановить может разве что пушечный снаряд. Это, конечно, в наших силах, но сам посуди, какая начнется заваруха. Не хотелось бы связываться с чернотой, не до них, ей-богу. Майор подумал и сказал, — Не трогай его, Кеша. Я сам с ним сговорюсь. Козырьков кивнул, будто другого ответа не ожидал, сунул в тумбочку перетянутый бечевкой сверток, извякнувший металлом, и уехал, пообещав выставить возле больнички круглосуточный пост. Лиза не спала, когда он вошел. Бледное, изумительное лепкое лицо призрачно освещал голубоватый ночник. Постановая, Сергей Петрович взгромоздился на постель у нее в ногах. При этом почувствовал, как девушка слегка согнула колени, чтобы ему было удобнее примоститься. — О-хо-хо, еле добрался, — пожаловался Сергей Петрович. — Всего прострелили насквозь. — Тебе-то хорошо тут лежать, а я, по твоей милости, ношусь, как угорелый. Вот и нарвался. — Из горла будешь? Он потряс перед собой бутылкой, разглядывая ее на просвет ночника. Лиза разлепила бледные губы и потребовала. — Дай! — Наконец-то! — проворчал майор. — Наигралась в молчанку, я уж беспокоиться начал. — Странный ты человек, Лизавета. Вокруг все на цыпочках ходят, а ты будто ни при чем. — Подумаешь, изнасиловали. — Подумаешь, чуть не убили. — Кого теперь не насилуют и не убивают? — Назови хоть одного. — Ох уж эти женские капризы. — Вот возьму и не дам. В подтверждении своих слов он демонстративно повернулся боком и сам сделал пару крупных глотков. Посмаковал, почмокал. То, что надо. Сладенькое, со слезой. Ладно, на, выпей, принцесса. Лиза приняла бутылку и приникла к ней, как младенец к соске. Чуть не силком отобрал в нее игрушку. Лиза тяжко вздохнула и прикрыла глаза. Он протянул руку и пальцами провел по ее щеке. Прохладная, чуть влажная кожа нежная, как шелк. «Расскажи», — попросила едва слышно. «Ну, что рассказывать? Тихий омут я прикрыл, ведьюню отправил на зимовку. Все. Эта печальная страница жизни прочитана до конца». «Ты так думаешь?» «А ты как думаешь?» «Я думаю, Сережа, мы все погибли. И ты, и я. Нам только кажется, что живем, но мы давно не люди». Чем ты лучше, Виктора Витальевича, или я чем лучше? Зачем нам жить? Интересная мысль. Сергей Петрович еще отхлебнул, бутылка опустела наполовину. Вино приласкало, смягчило боль в боку, так бы и сидел, не вставая, не шевелясь, до скончания отпущенного земного срока. Но пора было идти. Мысль интересная, хотя и спорная. Давай поговорим об этом в другой раз. Сережа. «Почему мне так плохо?» «Совесть в тебе проснулась. Это всегда больно. Значит, душа выздоравливает». «Сережа, не бросай меня сразу, пожалуйста. Одна я не выдержу. Спи спокойно, малышка. Ты не будешь одна». Он оставил бутылку на тумбочке и вернулся в свою палату. По пути его засекла дежурная медсестра, возмущенно заквохтала. «Да вы что, больной, нельзя вам вставать!» Он плохо видел ее лицо и даже не понимал, сколько ей лет. «Ничего страшного, сестренка, все равно завтра выписываться». В палате первым делом достал из тумбочки сверток, развернул. убойный силы американский кольт, разрушитель бронежилетов. С таким оружием выходи хоть на слона. Козырьков никогда не ошибается в тактике боя, но по-крупному они все в нокдауне, все, кто ему дорог на белом свете. Он положил кольт под подушку, приспособив его к левой руке. Правая пока не сгибалась. Закрыл и тут же открыл глаза. Двери и окно одинаково в поле зрения. Спать нельзя в эту ночь. И в следующую тоже. Еще неизвестно, сколько ночей. Каха Эквадор, как Козырьков, как он сам, никогда не промахивается. «Ничего», — подумал майор. «Отоспимся в деревне вместе с Лизой». Конец книги Февраль 1998 года Звукорежиссер Наталья Веселкина Читал Михаил Полежаев